1965 год. Чушь какая-то. Была его первая мысль, когда он получил эту информацию. «И все-таки здесь что-то есть», — ответило ему чутье. Профессиональное чутье. Ну да, оно обостряется у всех, кто занимается сыскным делом. В войну он работал по розыску шпионов-диверсантов, которых засылали в промышленный город энск во множестве и чутье его не подводило помнится сорок втором году не с егором поляковым он покачал головой подумав о своем погибшем товарище диковина все же складываются человеческие судьбы некоторое время назад к нему обращался за помощью человек который женился на ольге Оксаковой и воспитывал ее сына Который был сыном Егора Полякова. А эта Рита Лебуа, которая явилась с визитом к своим родственникам Русановым Аксаковым, сейчас стала предметом его постоянного внимания и беспокойства, поскольку он не докончил мысль. Что-то царапнуло его, какая-то догадка. Мелькнула и тотчас исчезла. Тогда он взял карандаш и написал на страничке перекидного календаря. Поляков, Русановы, Аксаковы, Лебуа. Случалось, ему помогало, если он видел перед собой написанный текст. Смотришь, смотришь на него, и вдруг утерянное восстает перед глазами. Вспоминаешь забытое, понимаешь непонятное. Генерал-майор Храмов открыл папку, лежащую перед ним, и в который раз уже прочел все, что у него было о Рите Аксаковой Лебуа о русской француженке, героине сопротивления, журналистке и боевой подруге знаменитого Федора Лаврова, которая за не столь уж долгий срок пребывания в России умудрилась так начудесить, что можно только диву даваться. Она чудилась, обладала способностью притягивать к себе неприятности и впутываться в совершенно непристойные истории. От кого, скажем, она умудрилась забеременеть? Вроде бы не старая баба, генерал-майор КГБ, чтобы задумываться над такой ерундой. Однако это, кажется, имеет первостепенное отношение к делу, которое он распутывает. От кого? От кого? От Федора Лаврова? Или все-таки не стоило пренебрегать информацией, что ранним июньским утром неподалеку от гостиницы «Россия» видели Георгия Оксакова, сына Егора Полякова? Чушь. Она ему в матери годится, Георгию-то. Хотя эти распутные иностранки. Впрочем, Рита Лебуа иностранка только по месту жительства. По крови она русская. Однако не стоит забывать о примерах русских императриц. Елизаветы Петровны и Екатерины Великой. Кто ее знает? Может, ей не дают покоя их лавры? Или все произошло случайно? Мальчишка согрешил, да и пустился на утек от немолодой бабы. Его же должно тянуть к девчонкам, а она? Но она, конечно, не ожидала, что сохранит, так сказать, столь долгую память об их встрече. Ладно, беременность чепуха, на нее можно закрыть глаза. Гораздо интереснее внезапный вояж, предпринятый Ритой Лебуа на Дальний Восток. Внезапный ли? Складывается впечатление, что ее приезд в Россию был предпринят только ради поездки на Дальний Восток. Особенно в свете последних известий из Икс, предоставленных осведомителем Жданом. Храмов снова перебрал листки. Здесь находились характеристики практически на всех лиц, с кем Рита Лебуа вступала в контакт за последние годы. Сведения обо всех ее друзьях, любовниках, членах ее семьи. Забавная публика это семейка. Самой диозной фигурой был, конечно, отец Риты, бывший белогвардейский офицер Оксаков, с дочерью которого когда-то закрутил скоропалительный роман Егор Поляков. Егор с дочерью Оксакова, Вторая дочь Оксакова с сыном Егора Полякова. Да нет, не может того быть. И тут что-то словно сдвинулось в голове Храмова. Да так явственно, что у него даже лоб заломило от напряжения и он поймал таки ускользающую мысль. Сделав на всякий случай несколько пометок на календарном листке, чтобы ничего уж не забыть, он схватил телефонную трубку и позвонил в архив. Разъяснил, какие именно материалы, касаемо до 1937 года, ему нужны. Дело Александра Русанова, которое вел следователем НКВД Егор Поляков. Собственно, Храмов еще не совсем понимал, зачем оно ему понадобилось, но искренне надеялся, что к тому времени, когда дело Русанова окажется у него на столе, в голове еще больше прояснится. Итак, связи Рите Лебуа, юэнские связи. Тут есть вопросы, но не в них суть. Куда интереснее связи дальневосточные. На Дальнем Востоке она только два дня пробыла в Икс, а потом поехала в Валкан к некоему Павлу Павловичу Павлову, который в свое время отбывал там ссылку. Не уехал и после реабилитации. Судя по сведениям, полученным от Ждана, настоящая фамилия его матери была Аверьянова. Она рода Мизенска. В 2014 году была связана с неким деятелем по имени Всеволод Юрьевич Юрский, в ту метавшимся между двумя партиями СРСК и РСДРП. Эта персона привлекла особое внимание генерал-майора Храмова. О Юрском он знал следующее. Был резидентом советской разведки в Париже. Исполнял самые деликатные поручения по воинствующих деятелей РФОС. Отличился во время ликвидации некого Вернера. Иначе жуля Сантарема, Иначе Самуила Самуиловича Войшниса, двойного агента, работавшего на советскую и американскую разведку. В уничтожении Вернера, кстати, принимал участие и Дмитрий Аксаков, кличка Хромой, зарабатывавший право возвращения в Советский Союз. В материалах по делу указывалось, что он погиб. Был устранен неким Шатьковичем, кличка Доктор, по подозрению в измене. Однако каким-то образом в 1941 году воскрес и был посмертно награжден французским правительством за воинский подвиг темная история, прояснить которую, возможно, не представлялось. Дочь Аксакова, Рита Лебоа также имела несколько боевых наград. А в 1944 году посмертно был отмечен французом еще один русский, некто Сазонов. Имя его было Всеволод Юрьевич, такое же, как у вышеупомянутого Юрского. А если учесть, что еще до вторжения гитлеровцев во Францию Юрский исчез из поля зрения нашей разведки и перешел на нелегальное положение вместе со своей любовницей Инной Фламанской, то вполне можно предположить, Сазонов и Юрский – одно и то же лицо. Марина Аверьянова состояла в связи с Юрским. Она отправилась в ссылку на Амур беременная от него и там родила сына, записав его Павлом Павловым. Юрский с 1941 года жил в семье Лебуа. Он погиб в 1944 спасая Риту Лебуа. Два десятка лет она упорно добивалась разрешения приехать в Советский Союз. И, добившись таки своего, почти немедленно отправилась на встречу с Павловым и его матерью, которую не застала в живых. Одновременно погиб и осведомитель по кличке Ждан. Загадочная история. Все то же чутье подсказывало Храмову, что искать французский след в смерти Верьяновой и Ждановского – такова была фамилия агента Ждана. Глупо. Гораздо интереснее в этом смысле поездка Риты-Лебуа в Алкан. И та почти безумная информация, которая поступила из Алкана о цели ее поездки. «Разрешите, товарищ генерал-майор? Входите!» Вот, подняли для вас из архива. Хорошо, я жду эти документы. Храмов нетерпеливо открыл серо-коричневую тоненькую папку с аккуратными белыми завязками. Понятно, никто до сих пор этим делом не интересовался с тех пор, как сам Храмов просматривал ее в сорок третьем году, пытаясь понять, что объединяет Егора Полякова и Ольгу Аксакову. Если папки часто открывают... Завязки разлохмаченные, грязные, а здесь только маленькое пятнышко фиолетовых чернил. Очень может быть, что его оставил Егор Поляков, вечная ему память. Странный он был человек, но умница, блестящий специалист. В общем-то, хорошо, что его убил тогда этот, как его, агент-новичок. Убил и избавил Храмова от очень многих затруднений а заодно избавил от них самого Полякова. Так, апрель 1937 года. Дело Русанова Александра Константиновича. 1899 года рождения. Закрыто в связи со смертью. Копия справки о сердечной недостаточности, отправленной родственникам. Ну, она-то ничего не значит. Протоколы допросов Русанова его донос на некого, уверенно, ВП. Показания следователя е. е. Полякова, застрелившего Русанова при попытке к бегству. Хм. Учитывая последующие отношения Полякова с племянницей Русанова, все это было бы смешно, когда не было бы так смешно. Вот именно. Храмов начал читать протоколы допросов Русанова, подписанные следователем Тимохиным. Но во первых строках – подготовка покушения на товарища Сталина. Это само собой, как же без этого? Какой же может быть уважающий себя враг народа без подготовки покушения на товарища Сталина? От Москвы до самых до окраин, с южных гор до северных морей. Все просто спали и видели, как бы половче покуситься на товарища Сталина. ну и Русанов не отставал, конечно, от прочих. Затем формирование террористической организации латышских националистов. Тоже чушь, даже не разработанная. На этом этапе к ведению дела Русанова подключился Егор Поляков. А вот и протоколы допросов, которые вел он. Куда более продуктивные материалы. Никакого сравнения с Тимохинскими. Появился Поляков, и Русанов немедленно начинает выдавать компромат на Виктора Павловича Верина зампредседателя облсполкома, известного также как Борис Иванович Мурзин или товарищ Виктор. Именно в бытность свою Мурзином, еще в 2014 году, этот человек тесно сотрудничал с Юрским, который работал в это время в Энске под видом сурмовского врача Андрея Туманского и носил партийную кличку «Товарищ Павел». В 2018 году бывшие сподвижники встретились вновь во время отправки знаменитых энских золотых эшелонов. Царское золото, сразу после революции конфискованное, вывезенное в венск а также в Казань, и хранившееся там в подвалах Госбанка, в октябре переправлялось в Германию для уплаты контрибуции, оговоренной условиями Брестского мира. Морзин, уже называвшись это доверенным, находился в числе тех лиц, которые обеспечивали сохранность отправки золота. Но, судя по доносу Русанова, он сохранил связи с ссрами и являлся их осведомителем. СССР постоянно следили не только за ходом переговоров большевиков и правительства Германии, но и пытались сорвать выполнение России обязательств по выплате контрибуций. И благодаря своему агенту Венской ЧК Верину знали обо всех деталях отправки золота. «Увы», — сообщал Русанов, прибывший в то время в Инск для руководства отправкой, Всеволод-Юрский не скрывал от своего бывшего соратника ровно ничего, потому что не знал его истинного политического лица. Осведомленный Веренным обо всех деталях отправки, охраны и состава эшелона, СР заложили близ Москвы динамит под железнодорожные пути, по которым должен был пройти первый золотой эшелон. Наготове был даже грузовик, чтобы после крушения эсеровские боевики могли вывести часть золота. Не удалась диверсия по причине сущей нерепости. Грузовик, на котором к месту будущего взрыва добиралась группа, потерял управление и врезался в дерево. Пока приводили машину в порядок, прошло довольно много времени. Момент был упущен. Эшелон проследовал в Москву. Попытка вывести динамит обратно не удалась. Обходчики обнаружили его. Некоторые участники акции были выслежены и арестованы. Впоследствии в 1922 году они давали показания на процессе 22 эсеровских вождей в Москве. Однако роль верена в той истории так и осталась в тайне. Но процесс эсеровских вождей еще впереди. С интересом читал храмов показания Русанова, по-журналистски художественно написанные. Пока же на дворе осень 19 года. Узнав о неудаче со взрывом, Верин на время затаился и никаких враждебных выпадов не предпринимал. Однако хватило его ненадолго. 14 октября Ленин подписал постановление комиссии Малого, Совнаркома по использованию денежных бумажных ресурсов страны. Задача перед комиссией ставилась грандиозная. В срочном порядке ликвидировать все аннулированные Совнаркомом процентные бумаги прежних правительств. Попросту говоря, сжечь царские деньги. Насколько знал храмов, Венския акция была проведена с выдумкой. Сжечь предстояло кредитные билеты, облигации займов, акции, купоны царского казначейства романовки и думки. Их и сожгли, всю зиму отапливая различные советские учреждения, а также баню на улице Ковалихи, куда частенько хаживало городское начальство. «Имелось распоряжение правительства о полном уничтожении всегоинского запаса ценных бумаг», писал Русанов. Однако в это же время на европейских биржах произошел массовый выброс романовок и думок. Они были еще в большой цене, и лица, продававшие их, получили немалую прибыль. Тогда предполагалось, что Дензнаки попали в Европу через Прибалтику и Финляндию и поступили из казанского золотого запаса, перехваченного белогвардейцами. Но есть данные, позволяющие предположить, что они тайными путями переправлялись из Энска. Мешки похищались непосредственно из котельной бани на Кавалихе для чего под стеной был вырыт подземный ход, ведущий в сарай с углем. Непосредственное отношение к обеспечению секретности уничтожения денег имел отряд чекистов, которым командовал Верен. По некоторым сведениям, он часто оставался в помещении котельный один Пользуясь своим служебным положением, он обеспечивал хищение ценных бумаг, вместо которых сжигалась обычная резаная бумага. Которую, согласно приказу того же Верина, тайно доставляли из находящейся неподалеку типографии. Что касается средств, которые были выручены за проданные на европейских биржах Романовке и Думке, то они перечислялись на насчет некого Гаврилова в банке Кредит Леонайс. Гаврилов один из псевдонимов товарища Юрского, известного прежде как Андрей Туманский. Юрский С 1919 года постоянно курсировал между нашей страной и за границей, где исполнял особые задания. Тут донос Русанова обрывался. Более поздних материалов в деле не было, кроме пресловутой справки о сердечной недостаточности. Видимо, когда Русанов дописал эту оборванную на середине строку, ему внезапно попала вожа под хвост, и он кинулся осуществлять ту самую попытку к бегству которая стоила ему жизни. А может быть, что-то другое там произошло в кабинете следователя Полякова в тюрьме на Арзамасском шоссе? Тайна сия велика есть. Темна вода в облацах. Никто теперь ничего не узнает. Мертвые Русанов и Поляков. А, впрочем, не важно. И сами Русанов и Поляков не важны. Важны деньги, которые прилипли к рукам Юрского. И важны передвижения Рите Ле и его бывший знакомый по стране советов Деньги, если показания Русановой не вымысел, если они и в самом деле прилипли к рукам Гаврилова, Юрского Сазонова, находятся сейчас в банке Кредит Леонайс, недоступном любому нормальному советскому человеку. А вот рите Лебуа недоступны или бредовая, конечно, мысль. Но в качестве превентивной версии вполне сойдет. Что если банковский счет в упомянутом кредит Леонайс Юрский завещал своему сыну, назначив Риту Лебоа душеприказчицей? И теперь она пытается или добиться от Павлова доверенности на распоряжение деньгами, или вообще заставить рвануть в Европу поближе к Папенькиному наследству? Звучит, конечно, авантюрно. Вернее, в духе авантюрных романов. Но просто книжка Наследники из Калькутты». Однако донесение Ждана про разговоры о кладе, который Павлову оставил в наследство отец, это треп или не трёп? Судя по информации из Алкана и Икс, Павлов не делает никаких попыток сорваться с места и ринуться получать какое-либо наследство или искать клад. Съездил в Икс, Похоронил мать и вернулся на железнодорожную станцию, где работает кочегаром. Неужели Рита Лебоа выманила у него доверенность? И теперь она распорядительница счетов Гаврилова, Юрского, Сазонова? Если да, то где она держит доверенность? Кому-то передала на хранение? Прячет среди своих вещей в гостинице? Или то, что пришло в голову Храмову на эту тему... Всего лишь домыслы и фантазии, а речь идет о чем-то другом, пока неизвестно. Дело непростое, требует самого пристального внимания. Понятно только одно. Риту Лебуа необходимо задержать в венске У нее билет до Парижа. Ну так не полетит она ни в какой Париж. Пока, во всяком случае.